направляя в горло головы небольшую струю воздуха, чтобы голова могла говорить внятным шепотом. Тихо говорила Элоран. Она опасалась, чтобы негр не услыхал их разговора. На голову профессора Доуля их разговоры, видимо, хорошо действовали. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины межбровей разгладились.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 И я не знаю, чего больше они доставляют мне. Горе или радости. Я вижу себя во сне здоровым, полным сил. И просыпаюсь войне обездоленным. обестоленным и физически, и морально. Ведь я лишён всего, что доступно живым людям. И только способность мыслить оставлена мне. Я мыслил.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 что я невольно опускаю глаза вниз и, конечно, сквозь стекло вижу под собою пустое пространство. Каменные плиты пола. По временам мне кажется, что сейчас начнётся припадок удушья, и тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня, по крайней мере, от астмы. Всё это чисто рефлекторная деятельность –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 Леса и красотой догорающей зари, и с песнями лесных птиц. Искусственные запахи не могли бы мне заменить натуральных. Запах духов розы вместо цветка — это также же мало удовлетворило бы меня, как голодного запах паштета без паштета. Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный прекрасный мир вещей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 Можно прикусить губы, кончик языка. Можно шевелить бровями, ворочить глазами, закрывать, открывать их, рот и глаза. Больше ни одного движения. Нет, еще можно немного шевелить кожу на лбу. И больше ничего. Мария закрывала и открывала глаза и делала гримасы.